Все же действительно было странно, что в течение того же самого короткого месяца Николас был так же не похож на себя. «Может быть, — думала Кристина, — если б я не сказала ему, что люблю Яна, он не вернулся бы к старому образу жизни? Бедный старик. Наверное, он сделал это в порыве отчаяния».